Вены верхней конечности. Вены верхней конечности подразделяются на поверхностные и глубокие. Поверхностные вены находятся под кожей, где образуют венозные сети. Самыми крупными поверхностными венами руки являются латеральная подкожная вена руки и медиальная подкожная вена руки. Латеральная подкожная вена руки в кепалика Начинается на тыле кисти, откуда следует на лучевую сторону предплечья, затем переходит на плечо, где залегает в латеральной борозде кнаружи от двуглавой мышцы, поднимается до ключицы и впадает в подмышечную вену. Медиальная подкожная вена руки в басилика, также начинаясь на тыле кисти, поднимается по локтевой стороне предплечья на плечо, где впадает в одну из плечевых вен. В области локтевой ямки между латеральной и медиальной подкожными венами руки имеется хорошо выраженный анастомоз срединная вена локтя. В медиана кубити. В медицинской практике поверхностные вены руки часто являются местом для различных внутривенных манипуляции, введения лекарственных веществ, взятие крови и так далее. Глубокие вены верхней конечности лежат с артериями и имеют такие же названия. При этом каждую артерию, как правило, сопровождают две вены-спутницы. Кровь в этих венах по сравнению с артериями течет в обратном направлении, с периферии по направлению к сердцу. Из глубоких вен кисти кровь оттекает вены предплечья. Локтевые и лучевые вены сливаются в плечевые вены, а плечевые вены образуют подмышечную вену. Каждый из этих вен принимает более мелкие вены в соответствующей области руки. Например, в локтевые вены впадают общие межкостные вены, а в плечевые вены – глубокие вены плеча. Конец 292 страницы. Подмышечная вена непарная, является главным коллектором венозной крови, оттекающей от верхней конечности. Кроме плечевых вен и латеральной подкожной вены руки, она принимает вены мышц плечевого пояса и частично мышц груди. На уровне наружного края первого ребра подмышечная вена продолжается в подключичную вену. Подключичная вена проходит впереди от подключичной артерии, но отделена от нее передней лестничной мышцей и, сливаясь позади на ключичного сустава с внутренней еремной веной, как было уже отмечено, образует головную вену.